«Как же меня злило все, что говорил Хант! Как он мог быть столь ущербным в моральном плане? Его человек, правая рука, которому он доверяет, чуть не умер там, а ему пофиг!» чей сказал, что теперь ты в сотне!» Ровно сказал Хант. Я перевела взгляд на Шелби. Он кивнул, и я вернула внимание к Ханту. «И? И ты, слабое звено!» Самое слабая из ста ублюдков, которые вскоре снова схлестнутся за блага извне. Из-за твоего проступка мы проиграем. Каждое слово било точно в цель. Для Ханта было бы лучше, если бы я не вернулась. Моя смерть — его победа в следующих играх. Хант, остановись. Несмотря на то, что Чейс пытался заступиться за меня, никто из нас не обратил на его слова никакого внимания. «Будь воля Ханта, он бы прикончил меня прямо здесь и сейчас, но по его же правилам не может этого сделать. И Я теперь в сотне, а их в клане Феникса трогать запрещено. Я не слабая». Сама не веря в это, но, отлепившись от стены, сделала шаг к Ханту. «Докажи», — бросил он. «Уже доказала». Я сделала еще шаг. «Я сделала то, чего не смог сделать ты!» Лицо Ханта искажено яростью, он убрал руки за спину, расставил ноги и прожигал меня взглядом. Он говорил так тихо, что Чейс, скорее всего, этого даже не слышал. «Если ты подведешь команду, я сам прострелю тебе голову. Не удостою тебя этой чести. Уж постарайся». Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза. В этот момент я его не боялась, я злилась, неистово и яро. Хант отступил первым, повернулся к Чейзу и что-то ему сказал. Я даже не расслышала, что именно, а потом он ушел. и я прикрыла глаза. Рейван, ты как?» Подняв веки, я увидела, что Чейз стоял слишком близко, и вглядывался мне в лицо. Как я? Хреново. Но я не хотела ему об этом говорить. Зачем? Чтобы меня пожалели? Это не поможет. Никогда не помогало. Все нормально. Я ушла к себе. Слышала, что Чейз еще раз меня окликнул, но даже не обернулась. Слишком много разговоров на один день. Глава 11 Лишнее. Утро не принесло ничего, кроме головной боли, ломоты в теле и решимости. Я встала позже обычного, и странно то, что меня никто не разбудил. Как же тренировки? Или, может, меня уже скинули за борт нашей небольшой команды? Несмотря на то, что я явно проспала дольше положенного... Я не подорвалась с кровати и не побежала, куда глаза глядят. Взяла себе паузу на подумать. На данный момент времени я имела немногое. Злость предводителя клана, в котором я проживала. Отсутствие пальца, который мне наконец-то профессионально перебинтовали прошлой ночью. Знание части плана Чейза. Нахождение в сотне. Это из топового набора. Об остальном буду переживать позже. Не думала, что когда-то окажусь в сотне. Как показала практика, это сделать не так уж и сложно. Нажал кнопку, стал массовым убийцей и вуаля. Ты один из ненавистных мне ранее людей. Лежа на кровати и смотря в потолок, я сожалела, что вчера сорвалась на Ханта. Не стоило мне этого делать, но я была не в силах сдержаться. Уставшая, изможденная и побитая. Как я могла поддакивать ему и соглашаться с тем, что мы с Чейзом провалили задание и выполнили его не так, как того желал Хант? Да, я пережила один из самых страшных моментов в своей жизни и была не готова выслушивать о промахе, который я таковым не считала и не считаю. Эх... «Если бы мне дали время прийти в себя, возможно, я бы стерпела и вела себя, как подобает перед опасным человеком. Тихо. И желательно, склонив голову как можно ниже». «Чейз? Тут вообще все сложно и непонятно. Фиг с ним. Я не понимала его мотивов и действий. Я ведь и своих не понимаю. Нужно ли мне попытаться сблизиться с ним или нет?» Не спорю, в некоторые моменты я не хочу быть одна. Желаю, чтобы кто-то оказался рядом. Но в другие мне вполне комфортно и уютно быть одной. К чему усложнять жизнь? Не стоит этого делать. Оно и глупцу понятно. Но тяжело рассуждать логически, когда чей из рядом. Об этом подумаю потом, когда разберусь с тем, чего сама желаю. О плане тоже особо рассуждать не получалось. Ведь я знала мизерную долю вводных данных. Главное, что мне известно время ⁇ падение купола. И я должна оказаться рядом с ним. Не опоздать. Дожить до этого светлого дня. Точнее, до нужной ночи. С выживанием могут быть проблемы. Теперь я в сотне, и мне придется идти на игры. А я даже примерно не представляю, что там нужно будет делать. За всю жизнь в Синте... У меня была уйма возможностей наблюдать за играми. Но я не воспользовалась ни одной из них. Пока отец и Ник не ушли на ресталище, они часто поднимали тему игр за столом. И знаете, что делала я? Вставала и уходила. Мне, всегда голодному подростку, кусок в горло не лез под такие речи. На экране, что висит на площади, я видела несколько отрывков с самих игр. Они жизни ресталища, но старалась не вникать в смысл, а увиденное пугает до сих пор. Реки, крови и обезумевшие люди, которые готовы на все, лишь бы выйти победителями и получить подачку семьи основателей. Работая при заводе, я слышала рассказы и обсуждения, которые периодически вспыхивали похлеще пожара. Но и там суть игр никто не обсуждал. Только чернуху, что происходило на экране. И ставки, которые выстреливали достаточно редко. Смогу ли я постоять за себя? Если буду валяться на кровати, то нет. Откинув размышления, я поднялась с кровати, потянулась и, бросив взгляд за окно, увидела летающую камеру. «Отлично. Они теперь от меня не отстанут. Сколько она там висела?» В доме не было никого, кроме Женевры. Она сказала мне, что остальные ушли на стрельбище. «Давно?» — спросила я, жуя, наверное, самый вкусный бутерброд в моей жизни. «Четыре часа после того, как вы вернулись». Женевра, подтаскивая ногу, подошла к кухонному столу и стала разливать чай по чашкам. «Спасибо», — сказала я и взяла горячую кружку чуть не ошпарив при этом руку. «Не боитесь, что Хант увидит вас здесь?» «Уже видел», — отвечает Женевра, усаживаясь напротив меня. «По истории Чейза я тут служанка. Готовлю, убираю». «Спасибо за бутерброд. Нереально вкусно». Женевра легко улыбается и смотрит на мою перебинтованную руку, а потом в глаза. «Это из-за взрыва?» Нет. Из-за взрыва, скорее всего, были бы более страшные последствия. Это Велас сделал. Женщина кивнула. На ее лице появились жалость и понимание. «Нельзя мужчинам давать беспрецедентную власть», — говорила она и нахмурилась еще сильнее. «Они сходят от нее с ума и забывают о том, что мы все разумные люди и можем не разделять их желания и утверждений». Наблюдая за туманным взглядом Женевры, можно было легко догадаться, что сейчас она говорила о чем-то бесконечно личном. «Я пила чай и не лезла к ней под кожу. Захочет — сама расскажет. Если нет, то я настаивать не собираюсь. Понятно одно. Женевру обижал какой-то властный мужчина. Ублюдок. Сразу после завтрака, который, скорее всего, уже считался обедом, Я отправилась в сторону стрельбища, но там уже никого не было. Мне сказали, что команда сотни ушла в ангар. Я отправилась туда. Погода радовала. Солнце светило так, что прохлада была практически незаметной. Пару раз я слышала, как мимо меня пролетали камеры. И оба раза они зависали надо мной. Но я старалась делать вид, что не вижу их. Дойдя до ангара, Я не услышала звуков стрельбы, как ожидала. Тихо приоткрыла дверь и увидела около тридцати человек. Перед ними стоял Чейз и говорил. «Теперь численное превосходство в сотне на нашей стороне. Но не забывайте, что задание может быть более фатальным, чем ранее». «Почему это?» — спросил кто-то из толпы. Чейз нашел вопрошающего взглядом. Глубоко вздохнул и продолжал речь, вплетая в нее ответ. «Они всегда так поступают. Скорее всего, остальных из сотни натравят на нас. Мы будем мишенями. Так будет более зрелищно и кроваво. Я могу вам сказать одно. В полном составе мы не вернемся. Но должны выбить клану больше очков на индивидуальных и общих заданиях. Не забывайте, что у вас тут близкие и знакомые, у кого-то вообще родные. Без нашей победы они продержатся меньше, чем нам бы того хотелось. Они обсуждали следующие игры на выживание. Собрали всех из сотни. Всех, кроме меня. Я прошла в крайнюю линию. Кроме членов моей команды, Рика, Келли и Джека увидела еще пару знакомых лиц. Остальных не знала. Тирада Чейза заключается в том, что мы должны выполнить задание, которое нам дадут, даже если ценой его выполнения будут наши жизни. Примерно через 20 минут большинство расходятся. Кто-то идет стрелять, некоторые отправляются к Джеку, который выглядит максимально уставшим. Другие идут к Чейзу. Когда все расходятся, я тоже отправляюсь к Шелби. Он замечает меня не сразу, но потом отходит на пару метров от пяти человек, которые выжидательно смотрят на нас. «Почему меня не позвали?» Сразу же спросила я, как только мы остановились. Чей бросил взгляд на забинтованную руку, и я тут же спрятала ее в кармане объемной куртки. «Да задолбало меня уже это!» Проклятый Велас, он сделал меня уродом, на которого теперь постоянно обращают внимание. Тебе нужен отдых, и врач должен был прийти, чтобы осмотреть руку. Чейз говорил так, словно я теперь калека. Мне не нужна твоя забота, Чейз. Мне нужны твои знания. Научи меня. Я должна выжить и свалить отсюда. Да и врач вчера приходил, и ты об этом прекрасно знаешь. Не надо носиться со мной как снеженкой мы об этом уже разговаривали чейз недовольно поджал губы, но в итоге утвердительно кивнул я протяжно выдохнула плечи опустились пару секунд назад я была готова биться с ним на словах, но чейз уступил не собираюсь быть обузой. Да и у меня вовсе нет желания повеселить Ханта и развязать ему руки, чтобы он прострелил мне голову. Голова не палец. Без нее выжить окажется гораздо сложнее. Но просто так Шелби не сдался. Сначала он отправил меня к врачу, а только потом допустил до общих тренировок, первая из которых уже практически завершилась. Из-за того, что я взорвала большую часть участников сотни из клана «Топоры и шпоры», Некоторые местные оказались в числе счастливчиков, сами того не подозревая. Пара мужчин, которые хотели казаться бесстрашными, то и дело лажали. Не представляю, как они вообще приблизились к сотне с такими промашками. Они стали трупами. Тренировка длилась 7 часов, и я присутствовала только на двух из них, чей изгонял всех так, что участники могли и не дожить до игры. А мне же он делал поблажки. Постоянно. В момент, когда я уже не могла бежать или мазала из незнакомого мне оружия, я была ему благодарна. Но эта благодарность исчезала буквально через пару минут, и я начинала злиться. И на него, и на себя. Когда тренировка подошла к концу, он отправил всех по домам. Через два часа мы снова должны были встретиться в ангаре. И я никуда не ушла. Дождалась, когда последний из шестерки новеньких тренирующихся покинул ангар, подошла к Чейзу. «Можешь отдохнуть», — повторил он, убирая пистолеты по местам и закрывая встроенный в пол металлический ящик. «Не надо со мной, как с ребенком». Серьезно, без тени злобы попросила я. Он обернулся. «Не понял». И я обвела рукой ангар. «Ты постоянно даешь мне поблажки. Так нельзя. На меня уже остальные косо смотрят». «Тебя не должно волновать, как на тебя смотрят остальные». «Но меня волнует. Я ведь часть команды. И будет не очень хорошо, если они возненавидят меня еще до того, как мы попадем на игры». Чейз сократил расстояние между нами, и я почувствовала жар от его тела. «Ты, может, вообще не попадешь на игры», — прошептал он. «Что?» «У тебя пограничный результат. Твой номер слишком близок к выпадению из сотни. Ты можешь и не попасть на игры». «Это действительно было так. Но это не меняло необходимости тренировки». «Но могу и попасть. Пусть я буду готовой к тому, что мне нужно будет сделать, чтобы вытащить себя оттуда», — просила я. «Я тебя вытащу, если ты там окажешься», — с жаром сказал Чейз. «А если тебя убьют?» Чейз провел рукой по волосам и взъерошил их. Он отрицательно качал головой и смотрел на меня, словно я приношу ему массу проблем. «Но это является правдой лишь отчасти. Я ведь и хочу научиться защищать себя сама, чтобы не быть для него обузой и не видеть этого взгляда». «Я не могу загонять тебя тут до смерти!» В итоге признался Чейз. Я подступила к нему и, вскинув голову, посмотрела четко в глаза. «Я не ребенок. Не надо меня жалеть!» Я заметил. В одно мгновение взгляд Чейза опустился на мои губы. Буквально только что я хотела что-то сказать, но все вылетело из головы. Я ощущала его дыхание, взгляд касанием проходился по моему лицу, нежным и мягким. «Чейз?» — это был мой выдох. «Что?» — это оказался его вдох. «Не смотри на меня так». Он приподнял бровь, как бы спрашивая, как так. И я отвечаю на немой вопрос словами, а не взглядами. «Словно хочешь меня поцеловать?» «Словно тут явно лишнее». Я сглатываю и задаю вопрос. «Что тебе мешает?» Чейз сразу немного отклоняется назад. «Я уже говорил, что когда мы выйдем за пределы купола и окажемся в столице, то...» «Этого может никогда не произойти. Кого-то из нас могут убить еще до этого момента». Со стороны выглядела так, словно я выпрашивала этот проклятый поцелуй. Поэтому сразу после того, как бросила эту фразу, развернулась. Но Чейза остановил меня, легко коснувшись спины. Я замерла и прикрыла глаза. «Я хочу этого», — произнесла я тихо. Возможно, вообще в мыслях. Рука Чейза поднималась по моей лопатке. Шея и зарылась в волосах. Он обошел меня, и я открыла глаза. «Мы об этом пожалеем», — сказал Чейз и легко улыбнулся. Уголки его губ слегка приподнялись, а в глазах уже укоренилось сожаление о еще не случившемся. «Ну и пусть», — сказала я. «Чейз!» — закричал кто-то у входа в ангар. Шелби тут же отступил от меня, и я готова была прикопать мужчину, который отвлек нас. «Да говорим потом», — произнес Чейз и удалился. «Да сколько мы еще можем разговаривать?» Закатив глаза, я отправилась домой. Там меня уже ожидала Шанти. Завтра ей нужно покинуть периметр. Снова задание от Ханта. Она завалила меня кучей вопросов, распалялась по поводу моего потерянного пальца и чем чаще она говорила о том, что он потерялся, тем сильнее я негодовала. «Я его не потеряла!» В итоге сказала я. «Невозможно потерять палец! Его отрезали ножницами!» «Пиздец!» Согласна. Я должна сегодня же поговорить с Чейзом. Нужно рассказать Шанти правду. Я больше не могла ей врать. Мне было некомфортно разговаривать с ней. Я даже толком в глаза ей не смотрела. Она ведь спасла меня. Я не могу оставить ее здесь, а сама сбежать в столицу. Несмотря на то, что у нас сейчас разные команды, наша старая, на два человека, никуда не делась. На второй части тренировки Чейза не было, а я то и дело оборачивалась на дверь ангара, ожидая его увидеть. Но он так и не пришел. Ложась ночью в постель... Я смотрела на свое запястье, пока там не загорелась цифра 98. Всего три человека, и я не попаду на игры на выживание. Надежда на лучший исход оставалась, но я не могла полностью на нее положиться. Глава 12. Бурная. На следующий день я пришла на тренировку вовремя. Дождалась остальных и выложилась по полной. Чейс ходил от одного новенького в сотне к другому. Нас по-прежнему было шестеро, пять мужчин и я. У остальных было преимущество, они находились на ресталище куда дольше меня и имели по десять пальцев на руках. Если они выполняли маневры за минуту, у меня на это уходило полторы. В спаррингах я почти всегда проигрывала но были и сладкие моменты побед. Мое преимущество было в том, что я мелкая, более юркая, чем мои оппоненты. К концу первой части тренировки я была готова обмотаться языком вместо шарфа. Переставляла ноги на последних силах. Легкие горели, а задница стала одним сплошным синяком. Шла в сторону дома, нужно было перекусить и поговорить с Чейзом о Шанти. На тренировке не было времени на разговоры, а то драгоценное, что имелось, не хотелось тратить попусту.